Длинное змеевидное тело с пятью парами шипастых плавников, опираясь на закрученный спиралью хвост, высоко подняло над водой бугорчатую, жабью голову, покрытую чешуей и длинными, непрестанно шевелящимися выростами толщиной с палец, походившими на развивающиеся волосы. В желтых, немигающих глазах злобно пульсировали мутные зрачки. В самой широкой части туловища Сквару с трудом смогли бы обхватить двое взрослых мужчин, и они же с легкостью поместились бы у нее в желудке. Впрочем, я сомневаюсь, что кому-то из мужчин захочется обниматься со скварой. Лично я рекомендую гостить ее разинутую пасть горстью жидкого пламени. Мощь огненной стихии не пришлась водяной твари по вкусу. Отшатнувшись, она с рявканием захлопнула обнаженную пасть и ушла под воду, чиркнув по мелководью раздвоенным хвостом. Преследовать сквару под водой не имело смысла, Заведись она в том самом безжалостно осмеянном мною пруду, я бы не пожалела силы времени на публичную экзекуцию людоедки, ибо нечего всякой зубастой гадости делать посреди плодородных угодий достославной деревеньки. Иноземная сквара беспокоила меня в последнюю очередь, пусть себе резвится в родимом озерце, чем успешно занимались до последнего времени ее предки и соплеменники и, слыхом не слыхавшие о подрастающем поколении, рассох. Причина феномена занимала меня куда больше, чем его вострозубое следствие. Чем ловить сквару в мутной воде, а она там не одна ручаюсь? Надо попытаться выяснить, что же произошло, и пресечь непорядок в самом корне. Оскорбленная невниманием, можно сказать, возмутительным пренебрежением потенциального ужина царицы водоема, сквара, та же самая или другая, предприняла вторую попытку пополнить мною свой скудный рацион и успокоилась, лишь получив дуговым разрядом в левый глаз. Свистнув кобыле, я пошла по мелководью вдоль озера. И очень скоро обнаружила, что идти-то нам особенно и некуда. Стоило мне выбраться на берег и углубиться в лес, как я натыкалась на невидимую стену, накрывшую озеро вместе с узкой полоской прибрежной полосы, как прозрачная крышка масленки, накрывает тарелку с кусочком масла. В моей голове потихоньку вызревала правдоподобная гипотеза. Два мира... Мой и соседний соприкоснулись в одной точке, притянулись и обменялись кусочками, как замки ключами. После чего, как и положено чужим ключам, заклинили в замках, выпав из своего мира, но так и не слившись с чужим. То или что стало виновником этой межреальной аномалии, оставалось лишь гадать, был ли это обычный всплеск-перепад в энергетической прослойке между параллелями, или следствие волшбы местного мага, определить уже невозможно, да и не входит в мои обязанности. Забавная мысль пришла мне в голову. Значит, у нас здесь чужое озеро, а у них наш пруд, и местные чародеи выбиваются из сил, стремясь прекратить разгул странной нечисти, белых, крылатых, крякающих созданий с перепончатыми лапами. За спиной всплеснула, злобно взвизнула смолка, подкинув крупом, И с оттяжкой полоснув копытами что-то тяжелое и податливое. Но когда я обернулась, то увидала лишь круги, расходящиеся по окрашенной кровью в воде. «Молодец, девочка!» – устала похвалила я. «Так ее пакость неугомонную!» «А может, в корчмах этого мира подают тушеную сквару с яблоками?» «Интересно было бы попробовать». Из-за верхушек деревьев показался краешек солнца, вызолотив ребешки меленьких волн, разбегавшихся от длинного тела проскользнувшего у самой поверхности воды. День, как и в моем мире, обещал быть жарким. Пора было выбираться. Если я правильно поняла, счастливчика, оказавшегося в нужном месте в нужное время, захватывала межреальностью, словно вращающейся дверью потайного лаза. Логически рассуждая, для возвращения в свой мир нужно встать на берегу рядом с сапожками в момент поворота на закате. Оставалось одно «но». Феномен никак не проявлял себя в течение дня, а значит я не могла разъединить пруд и озеро, находясь в своем мире. Был необходим удар изнутри, отсюда и сейчас. Я не сомневалась, что смогу разорвать миры, ударив в нужную точку, однако меня глодало сомнение. А не останусь ли я после этого тут навсегда? Вероятность такого исхода была, и немалая. Оставалось только надеяться, что теория притяжения подобного, которую адепты зубрят на пятом курсе, не слишком расходится с практикой, и миры на прощание заберут друг у друга принадлежащее им добро. Или зло в моем лице, как утверждает Дайн размус. Нехитрые расчеты показали, что для максимально успешной атаки на спайку миров я должна стоять в центре озера и бить вертикально вверх. Словно прочитав мои мысли, из омута вынырнула омерзительная морда сквары, уставилась на меня с желтыми буркалами и, разявив рот, с чувством провела языком по зазубринам клыков. «Сквара» вырвалась у меня. В сердца, запустив гадину подвернувшимся под руку камнем, хитрая бестия тут же нырнула, рассудив, что благоразумнее будет подождать, пока я сама не сунусь к ней в омут. Я выбралась на берег, оседлала нависший над водой ствол березы и стала перебирать в уме различные варианты. Смолка замерла рядом, настороженно вглядываясь в темную грань между перепадами глубин. Плавь? Хо-хо. Плод? Глупая идея. Подобьет снизу и подхватит на лету. Выманить и уничтожить? А сколько их там? Растрачу весь магический резерв. Их хватит на прорыв. Магию надо экономить. Левитировать и одновременно бить? взаимосключающие заклинания. Что же делать? Сквара снова показалась из воды. Вид у нее был довольный данильза до словно там на дне уже накрыт стол, расставлены тарелки, разложены вилки и красиво свернутые угольником на крахмаленные салфеточки. Она прямо сияла от радости, в прямом и переносном смысле. Солнечные лучи яркими зайчиками спрыгивали с крупной чешуи. Непробиваемый щиток на затылке прикрывающий черепную коробку, то и дело полыхал белым пламенем, как подставленное солнцу зеркало. «Ага!» – задумчиво протянула я. «Ага!» Сквара насторожилась, погрузившись в воду поверхнюю челюсть, беспокойно засопела и росшая озерную гладь. Спрыгнув с березы, я пошла в круг омута, стараясь не слишком приближаться к его кромке. Голова Сквары к немалой моей досаде поворачивалась за мной, как лист за солнцем, Я остановилась, крутанулась на носках и пошла в другую сторону. Проклятая тварь не сводила с меня пульсирующего взгляда. «Ну что ж, будь я на ее месте, я бы тоже не упускала далеко из виду долгожданный завтрак. Может попробовать его чем-нибудь заменить?» Подозвав смолку, я извлекла из через седельной сумы кольцо ароматной копченой деревенской колбасы. Свой несостоявшийся ужин. Отломив кусок длиной с ладонь, я попробовала колбасу и скривилась – Уж больно жалко переводить такой отличный продукт на бестолковую тварь. На другого выхода не было. Злобно плюнув на огрызок, я запустила им в нахальную жабью морду. Сквара, наученная горьким опытом общения с магами, немедленно скрылась под водой. Впрочем, уже через несколько секунд она предстала передо мною во всем великолепии, скаля зубы и довольно облизывалась. Домашняя, с чесночком, с молотым кориандром колбаса определенно подняла меня в глазах Сквары. Второй кусок я кинула на середину омута. Отплыв немного подальше, Сквара благосклонно приняла мой щедрый дар и вежливой отрыжкой намекнула на продолжение банкета. Тщательно рассчитав и укрепив заклинанием траекторию броска, я кинула остаток колбасы так, чтобы тот пролетел над головой Сквары и упал прямо за ней. Гнусная тварь в очередной раз спутала мои коварные планы. Вместо того, чтобы обернуться за колбасой, она подскочила на хвосте, как балерина, и заглотала наживку в воздухе. После чего, изящно шлепнувшись в воду, только что не раскланялась, ожидая бурных аплодисментов. У меня уже не было сил смотреть на Сквару, отчасти из-за самоуверенного выражения, застывшего на ее уродливой морде, отчасти из-за солнца, бившего мне прямо в глаза. Я отвернулась, прикрывая глаза рукой. Стоп! Торопясь проверить свою догадку, я отбежала озеро на 180 градусов. Сквара, как и положено упрямой скваре, немедленно развернулась ко мне лицом. Долго смотрела, щуясь, пока темные пятна не заплясали в ее утомленных солнцем глазах. Недовольно рыкнув, сквара отвела взгляд, как девица-скромница, пускающая парня с черного хода. Луч света, вырвавшись из моих протянутых и сложенных ладоней, ударил скварив в затылок и, отразившись от щитка, заметался по сторонам, поджигая деревья. «Зараза!» «Точнее!» Я подскочила к самому краю омута, корректируя направление луча. Сквара визжала и шипела, вздымая хвостом тучу брызг. Вырваться или повернуть голову она уже не могла, спаянная в одно целое с лучом, уверенно бившим в небо над озером. Воздух на стыке миров дрогнул. Помутнел, пошел полупрозрачными волнами, искажая контуры отдаленных деревьев. Солнце превратилось в слепящий отблеск неправильной формы. По озерной глади пробежала хмурая тень от несуществующего облака. Небо задрожало и осыпалось мириадом сиреневых искр. И в этот момент вторая сквара вынырнула у самой кромки омута, и не тратя времени на разговоры, ловко и аккуратно насадилась на меня раззявленной пастью и прожорливой лодкой.